Гирин вошел в длинный зал и огляделся. Да, вот в самом конце статуя Анны. Очищенная от многолетней пыли, с залеченными ранами-трещинами, заново отполированная и такая яркая на фоне тускло-серых стен. Только сейчас Гирин понял цель Пронина, сделавшего статую больше естественных размеров. Отсюда, с расстояния в несколько десятков метров, Статуя вызывала особое впечатление. Ни монументального величия нет. Изображение Анны было выполнено совершенно другим способом. Незнакомый с техникой скульптуры, Гирин мог назвать его для себя «живым». На выставке в утренний час было мало народу. Гирин пошел через зал прямо к кубическому пьедесталу статуи. Там стоял, опираясь рукой на угол подставки, Слегка сгорбленный человек в очках и пристально вглядывался в статую, порой так приближая лицо, что почти касался ее колен своим остреньким носом. Увидев подходившего Гирина, человек явно обрадовался собеседникам. Видали, какова работа? Я не про всю скульптуру, а про то, как отдел на поверхность. проведите пальцем, вы почувствуете. Увидеть может лишь скульптор, что она не гладкая. Она не из сотни крохотных бугорков и ямочек. А для вас это зрительное впечатление живого тела. Ну, разве не в каждой скульптуре? Конечно, нет. Сейчас никто уже так не работает. Это старомодный прием. Почему? Почему? Тому причин немало. А главное в том, что выполнение скульптуры в таком античном стиле – это нещадный долгий труд. И глаз нужен, как у орла, чтобы художник мог увидеть все эти мельчайшие подкожные мускулишки и западинки, которые вам и кажутся живым телом. А для этого надо натуру высшего класса с таким вот живым телом и кожей. Создать, проявить, собрать красоту человека такую, чтобы она была реальной живой. Это, это большой подвиг. Тяжело. Проще дать общую форму, в ней подчеркнуть, выпить какие-то отдельные черты, отражающие тему, ну, гнев, порыв, усилия. Скульпторы идут на намеренное искажение тех или иных пропорций, чтобы тело приобрело выражение, а не красоту. А изображение прекрасного тела требует огромного вкуса, понимания, опыты и, прежде всего, мастерства. Оно практически недоступно ремесленничеству. И вот в этом главная причина его мнимой устарелости. Красота всесторонняя. С какой стороны, с каким настроением и кто угодно, не смотри, все будет. Ладно, вот... Это и есть Пронинская женщина. Вот.